Я иду в бухту, помогу спустить баркас на воду, буду ждать вас там. Бросайте вас, черных, и немедленных выходов. Поняли? Уходите! Уходите, арабис! Ах, не могу, ну что тут поделать? Пожалуй, я не в силах поддержать её, а... Портос! Портос! Я попробую, просто... не волнуйтесь, сейчас... Портос! Портос, где ты? Портос, отзовись! Портос! Терпение, grimpcy! Grimpcy, Эй, Här! Hjälp! Сюда! Hjälp! Man seniör! Man seniör! Skala! Skala! Gigantisk skala! Inte något som kan göras. Hjälp! Hjälp! Hjälp! Hjälp! Hjälp! Поднимайте, поднимайте, поднимайте, надо освободить его, Мартос! Бартос, я освобожу тебя, еще немного, Бартос, терпи, я умоляю, Мартос, я вас! ну, давайте, даваньте, даваньте. черт мой, а это скажу тебе, слога стрини, ах, слишком слишком тяжело, слишком тяжело. Партус, портус, потерпи, портос, портом, сеньор. Он похоронен под ним, сеньор. Сеньор, встаньте. Сядьте. Да? Сюда идут солдаты. Солдаты, о, спокойный, вот солдец. Уходите! Уходите! Оставьте меня с ним! Монсеньор, умоляю! Мы Мон ждем вас в лодке! Монсеньор! В лодке мы вас ждем! Портос! Как же это? Портос! Это не могло быть! Портос! Сюда! Сюда! Скорее! Сюда, господин офицер! Скорее! Они здесь! Он сударь. Всех господин вот. Дербле. именем короля... Хорошо. Хорошо. Как ваше имя, господин офицер? Без кара сударь. Без кара? Помогите мне подняться, сударь, я ослаб. Сударь, вы арестованы. Взгляните на мою руку, сударь. Генерал, простите, простите. Сошлите солдат без кора. И встаньте с колен. Эй, солдаты! Опускать весь остров! Живо! Слушайте, господин Офисар! О, Монсеньор, Если бы я знал. В бухте нас ждет лодка. Вы пойдете со мной. Куда прикажете доставить вас, монсеньор? В море меня должен ждать корабль. Примите команду. Поеннуюсь. Прости, прости за все. Скала была слишком тяжела для меня. Вы хорошо потрудились со мной. Святишество я рассчитывал на другое. Кто знает, может быть, другое было бы хуже. Сын мой, вы знали Филиппа Гузника, но не знали Филиппа Короля. Власть и могущество меняют человека. А теперь Людовик наш. Он знает, что вы спаслись Он будет бояться нас Будет делать то, что мы ему прикажем Я доволен вами, мой. Вы достойный глава ордена Благодарю, святой отец У вас, кажется, остались друзья во Франции Их было трое, святой отец Остались двое Третьего мы принесли в жертву нашему делу. Ну, всего одна жертва – это пустяки. Идите с миром, сын мой. Благословение Святой Римской Церкви да пребудет с вами. Всего одна жертва. Bästa, förstår du? Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Тайна башни Бертодьер» по роману Александра Дюма отца «Виконт де Доброжелон». Роли исполняли Папа Римский Александр VII, артист Лев Любецкий, Анна Австрийская, артистка Алла Балтер, Людовик XIII, артист Валерий Сторожик, Людовик XIV, И принц Филипп, артист Георгий Тараторкин. Арамис, артист Всеволод Ларионов. Дартаньян, артист Эммануил Витарган. Портос – артист Роман Филиппов. Фуке, артист Борис Иванов. Кольбер, артист Геннадий Фролов. Безмо, артист Рагвол Суховерка. Офицер Кольбера.